Глава 14. О, приехали всей толпой забирать, усмехнулся я, когда ко мне в палату завалились Дэн, Олег и Миша. Не хочется тебя без присмотра оставлять, хмыкнул бывший полицейский, протянув для рукопожатия крепкую ладонь. В пятницу к обеду меня так и выписали. Марина Сергеевна Фролова во время последнего осмотра восхищалась моими регенеративными способностями. При этом удивлена она не была. скорее радовалась тому, что увидела подтверждение собственных теорий. Неделю на восстановление она явно давала мне с большим запасом. Забрав мои вещи и всё ещё живые букеты, мы вчетвером спустились вниз и загрузили всё добро в машину. "Давай ключи", обратился я к Дано. "Э-нет", вместо него ответил Олег, привыкая ездить на заднем сиденье. "С чего? Ну как чего? Ты будущий глава синдиката. Тебе по статусу в подобных машинах полагается ездить сзади на пассажирском. К тому же, он поморшился. Разговор у нас к тебе серьёзный. Ну давай, облокотившись на дверь машины, проговорил я. Жги. Может, сначала до тебя доведём, предложил Олег. Ну уж нет. Мне интересно, что ещё вам пришло в голову, кроме того, что вы не хотите возвращать мне ключи от моей житачки. А охрана тебе нужна, вот и всё, за Олег ответил Дэн. Ты несомненно селёй Но от подлых выпадов не застрахован, и недавний инцидент лишь подтверждает мои слова. Ты уже почти был с синдиката стаск, неожиданно серьёзно для самого себя произнёс Миша. И в дальнейшем у тебя, скорее всего, будет ещё больше врагов, чем сейчас. Многие попытаются достать тебя, ведь обезглавить противника проверенная временем стратегия. Все трое напряжённо углядели на меня, ожидая ответа. Наверное, они уже планировали, как будут меня убеждать. Когда я забаркую их идею. Расслабьтесь, усмехнулся я. Я и сам об этом думал. Как и о том, что профессиональных телохранителей очень трудно найти по объявлению, нанимать же из охранных агентств мне совершенно не хочется. Все трое почти синхронно кивнули. Каждый из нас понимал, что все охранные агентства находятся под контролем какого-нибудь тайного клана. Телохранитель слишком доверенное лицо, чтобы подпоtomcatчить себе наёмника. Да, хорошее агентство держит репутацию, и но Хочется выращивать своих, закончил я мысли, открыв заднюю дверь машины. Посмотрим, кого приведёт безопасник. Лучше так, чем совсем без охраны, согласился Олег, неожиданно для меня севший за руль. Денжер разместился рядом со мной. Но вы должны понимать, что делать телохранители из вас я точно не буду. Основатели не могут быть простыми исполнителями. С этим ребятов спорить к счастью не стали. Приехав ко мне домой, вчетвером пообедали едой из доставки. После чего я привел себя в порядок и при оделся. Так как мой почти новый пиджак и рубашку безвозвратно испортил мерзавец с ножом, пришлось новую одежду заказывать с курьерской доставкой. Мне не хотелось тратить время в магазинах. После всех приготовлений поехали в ТЦ. Как мне ещё утром доложил Василий Петрович, ночь прошла без происшествий, а последствия новозной атаки полностью ликвидировали ещё вчера. Нашей мини-делегации мы прошлись через воздух Школьники у нас на скамейках вели себя довольно тихо, что не могло не радовать. А вот арендаторы в коридорах сбивались в стайки и что-то активно обсуждали. Доносившиеся до меня обрывки разговоров меня совсем не радовали. Дэн, он понял меня с одного слова. Сам впервые это слышал. Сегодня я тут ещё не был. Я открыл своей ключ-картой дверь на втором этаже, и мы оказались в офисной зоне нашей управляющей компании. Тут вовсю ревёл перфоратор. Ремонт шёл полным ходом. пройдя до кабинета управляющего, я постучал в дверь. Мы не предупреждали, во сколько именно придём. "Входите", раздражённо рявкнул управляющий. "Приветствую, Антон Фёдорович", добродушно поздоровался я. Несчастный мужчина извинился в лица, когда увидел меня на пороге. "Станислав Георгиевич, здравствуйте", он вскочил с места и бросился навстречу. Поочерёдно пожал нам четырём руки и жестом пригласил за стол. Мы расселись. Управляющий попросил помощника принести чай. Вы нервничаете, заметил я, когда он отжал кнопку селектора. Что-то случилось? Управляющий поднял на меня взгляд, несколько секунд крепился, а затем сжал кулаки и выпалил: "Всё плохо, Станислав Георгиевич. Будущее нашего торгового центра в опасности. Я предполагал, что будут проблемы, когда Ярослав Валерьевич передал его вам. Но чтобы так быстро? Это это конец". Цыц, нервочек, стукнул по столу Денис. Я посмотрел на него, сдержав усмешку. Я снова повернулся к бледному управляющему. Да уж, из-за какие заслуги дед дал этому человеку столь высокую должность? Или наш управляющий из тех людей, кто очень удачно действует только в благоприятной атмосфере, а как возникают серьёзные трудности, теряется? Типа, под крылом дедули трудностей не возникало? "Антон Фёдорович", ровным тоном произнёс я. "А теперь возьмите себя в руки, пожалуйста, и объясните причину своей паники". Мужчина поднял глаза, отвернулся. Несколько секунд стоял в таком положении, затем выдохнул и снова посмотрел на меня. Выражение его лица изменилось. Вот с таким управляющим ещё можно поработать. Прошу простить моё недостойное поведение, Станислав Георгиевич. Но у воздуха в самом деле большие проблемы. Пусть на нашем торговом центре никогда не висел герб клана Батурлин, однако все заинтересованные лица знали, кому он принадлежит. Теперь же, видимо, самые расторопные узнали о смене владельца и решили этим воспользоваться. Ведь за вашей спиной официально нет ни клана, ни синдиката. Он всё-таки не выдержал и, поддавшись эмоциям, вновь сжёг кулаки. Кто задал я один единственный вопрос? У нас нет доказательств, что они причастны к инциденту, произошедшему прошлой ночью. Но, Станислав Георгиевич, представители синдиката Золотые Змеи активно переманивают наших арендаторов. Вот, суки, прошеппел Олег. Ага, кивнул я. Это было ожидаемо. Естественно, кто же, кроме них? Станислав Георгиевич изумлённо пробормотал управляющий. Вы не удивлены и не напуганы? А чего пугаться-то? вздохнул я. Мы не так давно гоняли их отрядик. Видимо, они пробивали в очередной раз информацию обо мне и узнали, что я стал владельцем торгового центра. Вот и активизировались. Но они, синдикат Выпучив глаза, проговорил Антон Федорович. Еще и руку поднял, будто пытался доставить эту информацию мне прямо в мозг. «Курсы?» — отозвался я. «Так что там с арендаторами? Чего хотят?» «Просят снизить арендную плату. Ко мне и к коммерческому отделу сегодня подходило много арендаторов. И письма на почту слали. Вот у некоторых из арендаторов, кстати, я и смог получить информацию, кто именно их приглашает к себе», — с гордостью проговорил он. Ну а потом управляющий рассказал, что относительно недалеко «Змеи строят свой небольшой торговый центр. Скоро объект сдадут в эксплуатацию. Осталось арендаторов завести, и можно будет открываться». Так вот, «Змеи» в своих предложениях уповают в том числе на то, что они – синдикат. Что наши арендаторы шли в ТЦ, который принадлежал главе клана. А теперь вот принадлежит самому обычному человеку. Мол, со мною у арендаторов не будет будущего. Постоянно кто-нибудь будет пытаться прижать наш ТЦ. А вот со змеями такого не произойдёт. Какая простая и в то же время действенная акция, задумчиво произнёс я, барабаня пальцами по столу. Антон Фёдорович, полагаю, многие остальные работники нашего ООО также паникуют, как и вы. Управляющий дёрнулся, будто хотел ответить что-то резкое, но вместо этого лишь кевнул и выдохнул. Откровенно говоря, да. Ясно, за вите старших Проведём наконец-то собрание. Из коммерческого отдела приведите всех. Спустя 10 минут в кабинете Антона Фёдоровича стало довольно тесно. К нам пятерым добавились трое из коммерческого отдела: охранник, главный бухгалтер, главный инженер и помощница управляющего. Катя, загорелая, окрашенная блондинка с большой грудью. Когда все разместились за большим столом, я взял слово. Приветствую всех. Кто меня не знает, я новый владелец этого торгового центра. Лапин Станислав Георгиевич. В данный момент я наблюдаю за работой управляющей компании, и мне бы очень хотелось оставить вас всех на ваших рабочих местах. Однако сначала нужно посмотреть, справляетесь ли вы с вашей работой. И в последние дни меня расстраивает то, что я вижу. Одному посредственному синдикату удалось вас запугать. И каким образом? Всего лишь замарав ты ценовозом, предложив арендаторам более выгодные условия? Эх, все время найдется тот... Кто может предложить что-нибудь выгодное? И что, нам всё время бояться? Это всего лишь золотые змеи. У меня дважды был конфликт с их представителями. Поняв, что силой мне не навредить, они решили ударить по мне экономически. Правильный подход. Вот только после него не нужно впадать в панику и рвать на себе волосы. Золотым змеям нас не победить. Я замолчал, обводя присутствующих взглядом. Слушают вроде внимательно. Но они же синдикат Как-то жалобно протянул маркетолог из коммерческого отдела, за что тут же получил недовольный взгляд от своей начальницы. «И что? Я это уже слышал. Я мог бы создать свой синдикат уже сегодня и повесить на ТЦ наш герб, но решил не делать это в попыхах». Глаза части слушателей округлились от удивления. «Ну да, по меркам простых людей я сказал нечто достаточно выдающееся. С золотыми змеями я разногласия уложу в ближайшем будущем». «Вам об этом думать не нужно. Вас должно заботить лишь одно – процветание торгового центра под моим началом. И для этого нужно укрепить охрану». Я глянул на безопасника, тот с готовностью кивнул. «А также успокоить арендаторов. Сдается мне, в большинстве своем, арендаторы пытаются лишь выгодно воспользоваться ситуацией и продавить себе хорошие условия аренды. Вряд ли многие из них на самом деле собираются уйти. Так?» Я взглянул на коммерческого директора. "Верно", кивнув, ответила строгая женщина в строгих очках, Лариса Игоревна. "Они напирают на репутационные издержки. Инцидент освещался на новостных сайтах и обсуждался в социальных сетях". "Понятно", спокойно ответил я. "Стало быть, из-за всего этого существует вероятность снижения трафика нашего ТЦ, особенно если подобные акты со стороны змей повторятся". "Предложение есть?" я кинул взглядом собравшихся. Первым руку поднял единственный менеджер коммерческого отдела, и я дал ему слово. "Думаю, стоит пойти на встречу арендаторам и на 1-2 месяца дать им скидку", произнёс молодой парень в очках. Неуверенно, что это будет правильным решением, бросив на своего подчинённого Косой взгляд, ровным тоном ответила Лариса Игоревна. "Хех, похоже, они уже обсуждали эту тему между собой". И несмотря на это, менеджер всё же на общем собрании решил высказать свою мысль. Пусть и неверная, но за проявленное рвение ставлю плюс. — Поясните, — попросил я. — Ситуация неприятная, но не критическая. Сиюминутных потерь у арендаторов нет. Если бы, к примеру, у кого-нибудь трубу прорвало и затопило товар, тогда да, мы бы должны были покрыть затраты. — Эй, Лариса Игоревна, у нас все в порядке с коммуникациями, и таких случаев не было, — возмутился главный инженер. — К примеру. Повернувшись к нему, мягко повторила женщина. Ну а затем продолжила, решительно глядя на меня. «Сейчас же, если мы, извините, прогнемся, мы покажем неуместную слабость. Нас и в дальнейшем будут пытаться продавить из-за всяких пустяков. Но ведь как-то мы должны успокоить арендаторов», — не унимался менеджер. «Должны», — согласилась женщина. «И вот сейчас мы как раз и пытаемся решить, каким способом. А вы, Станислав Георгиевич, как сами считаете?» «Ну, молодец». хотел послушать предложения остальных, а она довольно быстро перевела стрелки на меня. Ну и ладно. Я согласен с вашей позицией. Просто так аренду мы никому снижать не будем. Вместо этого объявим арендаторам, что в ближайшее время увеличим проходимость торгового центра. Проведём праздник. Пусть на нём выступит приглашённая звезда и какой-нибудь хороший ведущий. Сделаем рекламу, а с арендаторами договоритесь о предоставлении своих товаров в качестве подарков. Оплатим с нашей стороны. химический директор с маркетологом задумчиво закивали, уже начав обдумывать, как же лучше реализовать мою идею. Тогда мы разработаем различные варианты форматов, кого приглашать и к чему приурочить, наконец проговорила Лариса Игоревна. А потом предоставим вам на согласование с примерными сметами, добавил я. Конечно, Станислав Георгиевич. Ну вот, основное направление задал. Теперь, надеюсь, бесполезной паники будет меньше. Я выслушал доклады главбуха и главного инженера. У этих двоих проблем особо нет, но уделить время им нужно. Все-таки первое собрание у нового владельца. Затем я ответил на некоторые уточняющие вопросы и отпустил всех. «Можно звать ребят?» — спросил у меня безопасник, когда гости выходили из кабинета. «Давайте», — отозвался я и повернулся к управляющему. «Антон Федорович, не оставите нас?» Ну да, невежливо выгонять человека из его собственного кабинета. Но этот мужик сегодня показал себя не с лучшей стороны, так что церемониться с ним мне совершенно не хочется. Пусть идёт он в коммерческий отдел и вместе с ними решает поставленные задачи. Ну или пусть кофеёк с помощницей попьёт. Вместе с Василием Петровичем в кабинет управляющего вошли семеро крепких мужчин. На вид им было насквозь около по 40. Подтянутые, с серьёзными лицами. Я занял кресло хозяина кабинета, а остальные разместились за столом для переговоров и на стульях вдоль стены. Рад приветствовать всех вас. Меня зовут Лапин Станислав Георгиевич, а это мои верные друзья и соратники. Я поочерёдно представил своих товарищей и продолжил: В ближайшее время мы создадим синдикат. К этому формально всё готово, но пока я решил не торопиться с созданием. Будет лучше, если готовность будет не только формальная. Как вам уже сообщил Василий Петрович, Нам нужны верные и надёжные люди. Мы ищем не только воелордов, но и обычных людей. И смею заверить, наш синдикат будет отличаться от многих других синдикатов. Чем же? хмыкнул самый низкий из присутствующих мужчин. Чем, что я хочу, чтобы для меня все члены синдиката стали семьёй, спокойно ответил я. Тем, что мы не станем заниматься криминалом и дела будем вести честно. Тем, что я создаю синдикат, который будет помогать людям. И именно это для меня главная цель. Однако, к сожалению, и повоевать тоже придётся. За правое дело, разумеется. Ни унимался не скить. А как же иначе? улыбнулся я. Уже сейчас у нас достаточно недовольных избирателей, и я говорю вам об этом сразу. Я собрал вас не для того, чтобы предложить тёплое место охранника ТЦ. Я могу дать вам больше, но за больше я потребую не просто выходить на работу. Я потребую, чтобы наш синдикат стал для вас частью вашей жизни. Но это не значит, что если вы пойдёте ко мне, то непременно станете бойцами. Выбор у вас будет. Всё-таки охранники в воздух нам тоже нужны. Да и временному усилению охраны объектов тоже иногда придётся позаниматься. Не говоря уже о том, что нам нужны телохранители. Я спрашивал у Василия Петровича, кто из этих ребят самый надёжный. Однако, безопасник никого особо не выделил. Мол, все молодцы. Правда, дал краткую информацию по каждому из претендентов. Да, Лига, я попросил по своим каналам проверить мужиков. Поэтому сейчас для меня они, в общем-то, равны. А это значит, на роль водителя или личного охранника я могу попробовать каждого из них. И желающие могут в дальнейшем рассчитывать на тёпленькое и в то же время опасное местечко возле босса. Мужик с ветреным лицом, если не ошибаюсь, Тихон, поднял руку, не дождавшись моего кивка, произнёс: "Станислав Георгиевич, Работа телохранителя требует особых навыков, которых ни у кого из нас нет. Я понимаю, кивнул я. Но по определённым причинам было принято решение воспитать своих телохранителей, а не искать уже готовых. В любом случае, в начале работы на любых позициях мы с вами будем присматриваться друг к другу. Если что-то не будет получаться или вам покажется, что вы занимаетесь не своим делом, я всегда открыт к диалогу. Спасибо. Ещё одна рука. На сей раз от мужиков полосатая олимпиаки. Он и низкий, единственный, кто пришёл на встречу не в деловых костюмах. Слушаю, что насчёт вооружения будет? Как только оформим синдикат, наши работники получат право носить оружие. С пустыми руками никого не выпустим. Для бойцов полный комплект защиты, автоматическое оружие и пистолеты. В данный момент окончательного решения по моделям нет, так что мы открыты для предложений и пожеланий. Ну, решать будем исходя из соотношения КПД и цены. Однако и сильно экономить не будем. Выживаемость моих людей для меня превыше всего. Благодарю. Сразу ещё один вопрос. Тренировки бойцов, кто будет проводить? Есть предложение? Есть опыт, улыбнулся он, и желание. Мог бы совместить с участием в боевых операциях. О, а олимпийка-то похожа, полон энтузиазма. Это здорово. Как же его звать-то? Вспомнить все просмотренные фото, вроде бы Павел. Похвальное желание, можем и удовлетворить. Но на роль бойцов будем искать ребят с опытом. Не проблема. Не только зеленых тренировал. И еще сразу вопрос. Агитировать к вам можно? Нужно, улыбнулся я. Час с лишним мы обсуждали различные вопросы. В результате постепенно все семеро согласились пойти ко мне на испытательный срок. Пока оформили их на месяц в качестве работников ООО «Воздух». Но как только создадим синдикат, если всё будет в порядке, прямо мужиков напрямую в работников синдиката. После решения бюрократических вопросов обсудили задачи новых работников на ближайшее будущее. Двое усиливают ночную охрану ТЦ, двое занимаются поиском новых рекрутов. Один вместе с Василием Петровичем добудет нам бронежилеты, шокеры и газовые пистолеты, то есть то, что не требует специального разрешения. — Ну, а еще двое становятся моими телохранителями. — Мне как-то неловко, что у меня есть охрана, а у вас нет. — обратился я к друзьям, когда мы стояли в курилке. В это время Тихон стоял неподалеку и напряженно глазел по сторонам. Ну, а Вадим, его временный коллега, здоровый бурят, крутился вокруг моей машины. — Так нас, в отличие от некоторых, не пытаются убить профессионалы, — усмехнулся Дэн. — Угу! — выпустив кольцо дыма, поддакнул Олег. — Угу. Ну ничего, будут и у вас охранники, пообещал я. Да я ж не против, Денис самодовольно хмыкнул. Выбегают вперёд из машины, открывают двери, в случае чего закрывают своими телами, пробормотал Миша. Ну не без этого, согласился Дэн. Кстати, насчёт машины, прервал я их празную беседу. Найдите что-нибудь бронированное и приличное за сходную цену, хорошо? Ни вопрос, босс, подберём, шутливо козёрнул Денис. Всё-таки одной точки для синдиката маловато. И вот ещё сложная задача. Я повернулся к Олегу. Попытайтесь найти нам бойцов. Пытаюсь, серьёзным тоном ответил бывший полицейский. Пока безрезультатно, но я не остановлюсь. Приятно слышать. Я постоял ещё немного с друзьями, а затем, тепло попрощавшись, направился к машине. Тихон тут же пристроился рядом и даже открыл мне заднюю дверь. Куда ехать, босс? деловито поинтересовался Вадим. Да уж, быстро эти двое вошли в роль. А ресторан "Незаметная встреча" отозвался я. Машина плавно тронулась. Я расслабленно откинулся на спинку сиденья. За последнее время много чего произошло. Я хотел как можно быстрее основать синдикат, думал, как найдём пятерых вайлордов и петька мне душ, сразу же побегу с бумагами в надлежащие органы, но спасибо золотым змеям. Открыли глаза. После их выходки, мне кажется, они вполне могут и войну нам объявить. Не чтобы уничтожить, а чтобы унизить меня и отжать мой ТЦ. Ну а что? Лишним не будет для Средненикого синдиката. И поэтому стоит немного подготовиться к такому исходу. Я, конечно, в случае чего и один могу прийти и покрошить кучу народу, но мне не по душе массовые бесполезные убийства. Всё-таки я вайлорд. За мной не ходите, можете ждать в машине. на всякий случай предупредил я телохранителей, когда машина остановилась. Как и в прошлый раз, на территорию нас пропустили без проблем. Девушка-хостес поприветствовала меня, я представился, и она проводила меня в одну из кабинок. Там за столом уже сидел мой собеседник. Высокий, худощавый, седобородый и седоусый мужчина, как всегда, выглядит безупречно, будто каноничный английский аристократ. Станислав Георгиевич, рад вас видеть. Поднявшись с места, протянул мне руку Хромин. — Как и я вас, Петр Сергеевич, у меня к вам есть немало вопросов, но сперва, пожалуй, закажу что-нибудь, а то проголодался.